Глава четвертая. План. Частный детектив Сергей Кольцов приехал в офис к Алексею Кривицкому с докладом. Взглянул на измученное лицо самого дорогого своего клиента и подумал. «Тяжело как-то тебе, старик». «Приветствую, Лешу, произнес вслух. «Пришел отчитаться потому, что есть и может быть». Ты, по ходу, прикинешь, в каком месте можешь принять участие. Есть моменты, которые без тебя никак не просматриваются. «Привет, Сергей, очень рад». «Буду стараться», — так положено отвечать командирам. «Примерно. Начну с плана». «Подозреваемые». Три пункта. «Дальний круг», то есть лица, которые общались с твоим отцом, достаточно редко, удаленно. «Исключительно по делам. К семье и Алене ни малейшего отношения. Проживать могут в любой точке земли, с которой Валентина связывали какие-то дела. Твое участие – то же, что мы и обговаривали. Поиск переводов, совпадающих по сумме с вкладом, снятым отцом. Эти деньги должны были где-то засветить в ближайшие после убийства дни». В ячейках надолго такую сумму не оставят, ясно, что ее ищут. Тут кроме тебя нам помогают и другие финансисты, в том числе экономические разведки других стран. Следующий пункт – средний круг. Это более тесные и регулярные контакты, в том числе и знакомые Алены, Ее знакомство и абсолютно все встречи, по работе, личные друзья, просто приятели, что-то эпизодическое, необходимо и ее участие. Одно скажу сразу, друзей и подруг у Алены нет, по крайней мере, пока она жила с отцом, ни с кем не дружила. Папа как-то сказал, «Странная женщина моя жена». Никакого интереса к тусовкам, нет подруг по тряпкам и сплетням, нет приятелей для трёпа по телефону. Тем лучше, но я уточню у неё следующий пункт «ближний круг». «Это ты, твоя семья, каждый в отдельности, с контактами и контактами контактов, близкие друзья». То есть, так мы учитываем все доминирующие версии, допуская, разумеется, что существует версия, которая возникнет в ходе расследования. А теперь и, собственно, доклад. Кое-что у нас есть. Не так уже мало. Результат эксгумации позволил нашему эксперту Масленникову сделать вывод об орудии убийства. Оно практически уникально. Последняя разработка для израильской армии. Малая партия. Пистолет нового образца. Совершенный, бесшумный, обладающий множеством до сих пор невозможных функций. В частности, он сохраняет отпечатки пальцев всех, кто берет его в руки. Это на случай похищения. Вещь пока исключительно дорогая. Такое оружие не выбросит ни профессиональный киллер, не владелец. Списки владельцев можно узнать с помощью израильской разведки, у нас есть там связи. Скорее всего, пистолет застрахован. Как можно с таким оружием идти на убийство? Молча. О нем мало кто знает, в следственном отделе точно нет. «Только Масленников, которые впереди планеты всей. Ну и последнее сообщение, точнее вопрос. Ты в курсе, что режиссер Максим Дымов пригласил Алену в свой новый экспериментальный проект, и что она согласилась?» «Нет», — оборвалось сердце Алексея. «Что за проект?» «Фильм на одну актрису, события ее жизни, люди, которые с ней пересекаются». Как написал сам режиссер на сайте Планета.ру, актриса, которая была для других режиссеров всего лишь воплощением их эротических идеалов, по чьему-то подобию, теперь сыграет саму себя. Она же по факту соавтор сценария и второй режиссер. Какая безумная идея! почти безумная, близка к гениальной, как решили критики и зрители Дымова. И мы с Земцовым, потому что в процессе такой работы Алена может вспомнить то, что нужно нам. Ему дали деньги на такое сумасшествие? Нет, деньги для него не главное. На этом сайте уникальные режиссеры, как Гарри Бардин и Дымов, собирают деньги тех зрителей, которые в них верят. Режиссеры часто не берут деньги за свою работу, актеры игровых фильмов получают гонорар после выхода картины. «Да, тут он попал, только Алена и могла согласиться на работу, оплата за которую вилами по воде». «Извини, но ты не в теме, старик», — сочувственно сказал Сергей. «Самая известная и богатая актриса проползла бы на животе до китайской границы, получив подобное предложение. Это большая актерская удача. У меня все. Работаем. Честь имею». «У дна нет дна», – проговорил Алексей, проводив детектива и закрыв дверь кабинета изнутри. «Он не Валентин. Он не сможет удержать Алену в клетке» даже если скупит вокруг нее все квартиры, дома, воздух и небо. Он подошел на ватных ногах к компьютеру, нашел сайт, прочитал все о проекте, долго смотрел на фотографии режиссера, известное лицо. Кто бы мог подумать, что Алексей, глядя на этого мужчину, который существует в параллельном мире по отношению к нему, внутренне скорчится от холодной, жестокой лихорадки. Написано, что Дымов снимет для съемок обычную бедную квартиру на окраине Москвы с типичной старой мебелью. Там будут репетировать, снимать, выстраивать жизнь Алены для актрисы Алены. Жизнь, страдания, муки и страсть. Его Алены. А она такая искренняя, Алексею остается лишь нести свою боль, и эти мучительные картинки, которые вновь замелькали в воспаленном мозгу, обнаженное тело Алены, чужие руки, губы и, главное, глаза, которые ее увидят, будут другие партнеры, будут люди в зале под названием «Вожделение» и клерк Алексей Кривицкий начал спасаться одним известным ему способом, занялся делом — поисками новой квартиры для Алены, ее обустройством. Она сказала, что не возьмет с собой ничего из мебели, кроме старой супружеской кровати. Алена пытался ее уговорить Алексей, «Этот полигон займет целую комнату обычной двушки». «Мне в спальне других вещей и не надо. Понимаешь, я на ней живу. Эта кровать — моя планета». «Понял. Все сделаем, как хочешь», — сказал Алексей хозяйке планеты по имени «Желание».